Глава двадцать Чужая душа потемки. Только приблизившись к стойке улыбчивого администратора в гостинице, я задумалась над тем, а как нам номер бронировать? Один или два? Экономнее было бы взять один и самый простой, но меня чрезвычайно волновало и смущала необходимость спать с Фьюри в одной кровати. Что-то мне подсказывало, что при таком раскладе спать я точно не буду, а нам надо выспаться. Надо же или нет? Или я сама себя обманываю? Ай, кажется, я совершенно запуталась в своих желаниях. Пока я думала, Фьюри сам шагнул вперед к администратору и уверенно так произнес. Нам один люкс, пожалуйста. Я аж поперхнулась воздухом и подскочила к Фьюри, дергая его за руку на себя. — Ты с ума сошел? — ахнула я. — Ты знаешь, сколько этот номер стоит? — Полагаю, около сотни золотых. «Не меньше». «Девяносто восемь золотых», — широко улыбнулась темноволосая кудрявая девушка за стойкой. «У меня аж глаз нервно дернулся от такой суммы. Это много, очень много по салахским меркам». «Это очень дорого», — зашипела я на фьюре, оттащив его за рукав от стойки администратора. «Ну и что с того?» «Он так искренне недоумевал, что я сначала просто опешила». Хотела разразиться гневной тирадой, но захлопнула рот, не издав ни звука. Подумала, а ведь, наверное, для Фьюри в этой сумме, правды нет ничего особенного. Ну, подумаешь, почти сотни золотых. Вообще не деньги. У него дома, небось, одно только постельное белье с какими-нибудь шелковыми простынями столько стоит. Не говоря уже обо всем остальном. Вряд ли Фьюри когда-нибудь считал каждую монетку, рассчитывая бюджет на месяц вперед. И не на какие-то великие траты, а просто на еду да одежду. У нас с ним слишком разные понятия о дорогих вещах. Размышляя обо всем этом, я обхватила себя за плечи и отвернулась в сторону, наблюдая за рыбками, плавающими в большом аквариуме. «Белла?» – осторожно спросил Фьюри. «Что не так? Я тебя чем-то обидел?» «Да нет, что ты. Просто я не богата, – я плечами. Совсем». Смотрю на эти деньги и понимаю, что мне их хватило бы, чтобы прожить как минимум пару месяцев, не беспокоясь о деньгах вообще. У меня средние результаты в учебе, я не получаю стипендию, родителей у меня нет, тетушка скупа на каждую монету, так что по выходным я обычно пытаюсь где-то подработать. Я неплохая ищейка, беру иногда заказы на поиски чего-то, в основном мелкие заказы, так как большие мне просто не дают. Я же не состою официально в поисковой гильдии. Но это лучше, чем ничего, правда? Да и работа для меня интересная. Заодно рассчитывала примелькаться и быть на слуху гильдии. На рекомендации из Академии рассчитывать не приходится, а вот на рекомендации поисковиков очень даже может быть. «Ты не думай, я не жалуюсь», — добавила я. «Просто объясняю, почему сейчас немного скисло. Мне дико такое расточительное отношение к деньгам, только и всего». Для меня потратить почти сотню золотых за ночь в люксовом номере дорогой гостиницы сродни безумию. Я привыкла исходить из нужды и потребностей, но ты, конечно, исходишь из других вещей. И ты вправе спустить сейчас любую сумму, которую считаешь нужным, потому что полностью это заслужил. Сам ведь сейчас заработал эти деньги, причем сумму в разы превышающую ту, что у меня украли. Ну и к тому же... Ты привык к роскоши, не так ли? Так что не обращай внимания, мне просто все это дико. А ты бронируй, что хочешь. Имеешь право». Фьюри какое-то время молчал и буравил меня пронзительным взглядом. Сложно было сказать, что за этим взглядом скрывается. Да я и не пыталась залезть ему в голову. Чужая душа, потемки. Наконец он отвернулся и шагнул снова к администратору. «Один полулюкс нам дайте, пожалуйста», — попросил он девушку за стойкой. «Я вскинула брови и с удивлением уставилась на Фьюри. в смысле? Полулюкс тоже не дешевый, конечно, но точно намного дешевле». «Перепутал? Он же только что собирался спустить кучу денег на люксовый номер». «С вас пятьдесят два золотых!» – очаровательно улыбнулась девушка. «Да, конечно. Вот, держите, пятьдесят золотых!» Девушка растерянно моргнула и уставилась на протянутые монеты – Улыбка ее стала еще шире и слаще. «Ну, — Но я сказала, что нужно 52. Вы, наверное, не расслышали. — Вы, наверное, ошиблись, — не менее очаровательно улыбнулся Фьюри. — Я точно помню, что вы сказали 50. О, и шампанское с фруктовой тарелкой за счет заведения предоставите, — добавил Фьюри, увидев рядом табличку с обещанием подарка для молодоженов. «Это так мило с вашей стороны. Мы с моей невестой уже заранее в полном восторге и обязательно будем рекомендовать вас нашим друзьям». Фьюри тараторил безумолку, забалтывая администратора, и девушка, словно в трансе, быстро заполнила все документы и протянула Фьюри ключи от номера, пообещав, что через несколько минут нам доставят подарок для молодоженов. «Благодарю вас, мисс». Лучезарно улыбнулся Фьюри, приобнял меня за талию и уверенно повел к лестнице. А я чувствовала себя такой контуженной, что даже не стала возмущаться на тему, что за чушь про молодоженов ты сейчас нес. «Что это было?» — шепотом спросила я, когда мы поднимались на второй этаж. «Ты только что чуть ли не зубами отвоевывал два золотых, а до этого минутой ранее был готов потратить чуть ли не все деньги на люксовый номер». «Как это понимать?» «Ну, если я люблю тратить деньги, это не значит, что я не умею их экономить», — усмехнулся Фьюри. «Когда надо, я умею добиваться своего. Остальное оставь себе», — добавил он, вернув мне шапку с оставшимися деньгами. Я взяла ее и недоуменно уставилась на большую горсть монет. «В смысле? Ты же хотел снять люксовый номер и...» «Я передумал. Пусть эти деньги будут у тебя». «Но...» «Оставь», — твердо сказал Фьюри. «Тебе нужнее». «Но...» «Ты права. Я привык к роскоши. А еще я иногда люблю выпендриваться», — усмехнулся Фьюри. «Я рос в атмосфере изобилия и не знаю, что такое отсутствие денег, пищи и крыши над головой. Это не то чтобы плохо, но в нашем случае спускание всех денег на шикарный люкс действительно будет нелогичным расточительством». К тому же, вдруг нам не удастся завтра добраться до Лакора и придется заночевать где-то еще. Всякое может случиться. Да и есть на что-то тоже надо. А прыгать со скрипкой по ярмарочной площади Салаха на свой страх и риск я больше не буду. Ух ты, надо же! Оказывается, он умеет рассуждать здраво. — Для тебя, наверное, унизительно так играть на площади на потеху публики, — криво улыбнулась я. — Да нет, не сказал бы, — качнул головой Фьюри. — Скорее, для меня это просто интересный и забавный опыт. Стыдиться подобных вещей значит презирать горожан. — А я как при... — запнулся Фьюри. — Как представитель Лакорского государственного аппарата уважительно отношусь ко всем слоям населения. Все они люди, все они важны. Каждый делает свое дело, каждый полезен, если этим самым делом занят. «Ну и почему бы не развлечь публику хорошей музыкой? И им радостно, и нам от этого польза». «Ты правда классно играешь на скрипке». «Знаю», — улыбнулся Фьюри. «Агата очень любит слушать, как я музицирую». «М -м, любит, значит», — протянула я, поджав губы, испытывая странные эмоции при упоминании с такой нежностью какого-то женского имени. «Агата, это твоя девушка, да?» «Ревнуешь?» — вскинул брови Фьюри. «Ни в коем случае», — резко ответила я. «Не волнуйся, о светлейшая львица, никто меня у тебя не отнимет», — развеселился Фьюри. «Речь всего лишь о моей сестре». «Да я и не...» «Ай!» — махнула я рукой, не договорив и решив не развивать дальше эту тему, от греха подальше. «Просто ты не говорил, что твою сестру зовут Агата». «Я много чего о себе пока не говорил», — подмигнул Фьюри, — «всему свое время». «Ну, тоже верно. Впрочем, не могу не сказать, что испытала облегчение, услышав, что речь идет всего лишь о сестре». «Но стандартный номер ты все-таки брать не стал», — усмехнулась я, вернувшись к теме гостиницы. «Не стал. Что ниже полулюкса падать не хочется?» Раз уж есть возможность, не хочется, да и полулюксы всяко более уютно обставленной мебелью. «Прочными кроватями, например, ага!» — услышала я тихий, поддакивающий голос Ластара. Мы с Фьюри оба сделали вид, что не услышали его.